Тут я, по счастью, услышал об этой девочке и тотчас поспешил к ней в Гановер. Я увидел правильно сложенного ребенка с крупной, хорошей формы головой. Девочка была совершенно здорова, если не считать повышенной нервозности, сказывавшейся в излишней веселости и суетливости. Родители без особого труда удалось уговорить отпустить ее в Бостон, и вот 4 октября 1837 года ее привезли в институт. Первое время она растерялась, две недели решено было ее не трогать и дать ей возможность ознакомиться с новым окружением и попривыкнуть к воспитанникам, а уже затем показать ей знаки, с помощью которых она сможет обмениваться своими мыслями с другими людьми. Тут можно было идти двумя путями, либо создать язык знаков на базе обычного языка, на котором она в свое время начинала говорить, либо научить ее широко распространенному специальному языку. Иначе говоря, либо дать особое обозначение для каждого предмета в отдельности, либо научить ее при помощи букв выражать свое мироощущение и отношение к условиям и обстоятельствам существования других живых созданий. Первый способ более легкий, но менее результативный. Второй, более трудный, но в случае удачи он приводит к большим результатам. А потому я решил избрать второй Для начала мы взяли предметы, которыми человек пользуется каждый день, как, например, ножи, вилки, ложки, ключи и тому подобное, и наклеили на них ярлычки с их названиями, отпечатанными выпуклыми буквами. Девочка тщательно их ощупывала и, естественно, вскоре заметила, что извилистые линии, обозначающие ложку, также мало похожи на линию ключа, как сама ложка мало похожа на ключ. Затем ей стали давать ярлычки уже без предметов, и она вскоре сообразила, что на них оттиснуты те же знаки, что и на ярлычках, наклеенных на предметы. Желая показать, что она уловила сходство, она положила ярлычок со словом «ключ» на «ключ», а ярлычок со словом «ложка» на «ложку». За это ее в знак поощрения погладили по голове. Так было проделано со всеми предметами, которые она могла взять в руки, и девочка очень скоро научилась находить нужный предмет и класть на него ярлычок с соответствующим названием. Однако ясно было, что это пока только упражнение памяти и стремление к подражанию. Она помнила, что бумажку со словом «книга» надо класть на книгу, и проделывала это, во-первых, из подражания, а во-вторых, по памяти, желая получить одобрение — но явно не понимая, какая существует связь между предметом и бумажкой. Через некоторое время ей стали давать уже не ярлычки с целым словом, а отдельные буквы, напечатанные на разных кусочках бумаги. Кусочки эти раскладывались таким образом, чтобы получалось слово "книга", "ключ" и тому подобное. Потом их сгребали в кучу, и девочки знаком давали понять, что она сама должна сложить из них слова "книга", "ключ" и тому подобное, и она это выполняла. До сих пор процесс был чисто механическим, так умную собаку обучают разным фокусом. Несчастная девочка, совершенно ошарашенная, терпеливо вслед за педагогом повторяла все, что тот делал. Но теперь она начала кое-что понимать. Интеллект ее заработал. Она сообразила, что, следуя этим путем, она сможет выразить знаком то или иное представление, возникшее в ее мозгу. И сообщить это другому уму. И лицо ее сразу приобрело нормальное человеческое выражение. Это уже не была собачка или попугай, в ней пробудился бессмертный дух, жадно ухватившийся за новое звено, устанавливавшее связь между нею и другими носителями этого духа. Я почти точно могу сказать, когда девочку озарил свет истины. Я понял, что величайшее препятствие осталось позади и теперь нужны лишь терпение и упорство, обычные простые усилия. О достигнутых нами результатах недолго и нетрудно поведать, но сам процесс был далеко не так прост. Прошло немало недель, казалось бы, напрасного труда, прежде чем эти результаты стали заметны. Мы говорили выше, что девочке давали знаком понять, что она должна сложить слово. Это значит, что педагог складывал слова, а она, касаясь его рук, повторяла за ним движения. Следующей ступенью был металлический шрифт. На концах металлических палочек были выбиты буквы, и палочки эти вставлялись в толстую доску с квадратными отверстиями, так что над поверхностью выделялись лишь буквы. Затем девочки давали какой-нибудь предмет, карандаш или, скажем, часы, Она подбирала соответствующие буквы, втыкала палочки в отверстие на доске и с явным удовольствием читала, что получалось. Так ее обучали несколько недель, пока словарь ее стал достаточно обширным. Тогда перешли к следующему важному шагу. Отставив громоздкий аппарат, доску с металлическими палочками, девочку стали учить изображать буквы тем или иным положением пальцев. Она довольно быстро и легко усвоила это, так как на помощь педагогу пришел ум девочки, и она стала делать большие успехи. Вот тогда-то, после трех месяцев обучения, и был сделан первый отчет о ее состоянии, отчет, в котором говорилось, что девочка выучилась азбуки глухонемых и пользуется ею на редкость быстро, правильно и с таким удовольствием, что приятно смотреть. Педагог дает ей какой-нибудь незнакомый предмет, например, карандаш сначала она его ощупывает затем ей объясняют для чего он служит и педагог на пальцах показывает как по буквам складывается его название девочка при этом держит учительницу за руку и узнает на ощупь как у той движутся пальцы составляя буквы она слегка наклоняет голову на бок точно к чему-то прислушивается губы ее приоткрыты она затаила дыхание но вот на ее напряженном личике появляется улыбка «Урок понят». Тогда она уже на своих пальчиках составляет слово. Потом берет шрифт и выкладывает его из букв. И уж, чтобы быть окончательно уверенной, что не ошиблась, вынимает шрифт и кладет на соответствующий предмет, скажем, на карандаш, либо подле него. Весь последующий год прошел в удовлетворении ее жадных расспросов о том, как называются разные предметы, которые попадались ей под руку, В развитии ее умения пользоваться азбукой на пальцах, во всемерном расширении ее познаний о взаимосвязи предметов и в укреплении ее здоровья.